Строго и близко стояли золоченые купола церкви на старой басманной. Шагая, оглядываясь, Павел почувствовал, как разжимается в нем злая пружина. Эта церковь была видна и из окна его дома, он помнил эти купола с самого детства. Тогда они были темными, церковь была заброшена. — Смотри-ка, позолотили купола, — обрадовался Павел. — К Олимпиаде, — сказала Лена. — Большая вышла польза для Москвы от Олимпиады. — Вы тут мальчишкой, наверное, бегали? — В Бауманском саду есть старинный грот. Сохранился? — Кажется. Я там всего один раз и побывала. Я ведь тут недавно. Эта квартира мне чудом досталась. Дежурила по ночам у одного больного. Поправился он. Кинулся мне помогать. Есть хорошие люди. «Ну, просто кинулся помогать. Утвердился в мысли, что я его спасла. Не я. Доброта его, живая, спасла. Есть хорошие люди. А сейчас чайку попьем, я побегу. До самого завтрашнего утра будете тут хозяйничать. Снова к какому-нибудь умирающему? Да, тяжелая больная, мать одного знаменитого режиссера. Не хочет в больницу, никак ее не уговорят». «Это ваша специальность, Лена, дежурить возле умирающих?» «Моя специальность — отнимать их у смерти. Редко, но удается. Вместе с врачами, конечно. Те, что ходили к Петру Григорьевичу, показались мне шарлатанами. Ведь все же было ясно. Вы не правы. Надо всегда верить в чудо. Но если даже все ясно, то все равно надо помогать человеку жить, не торопить его». Вы какой чай любите? Крепкий? Гок-чай. Он ведь крепкий. Как заварить? Ну, вообще-то, крепкий. Обязательно раздобуду себе такого чая для дежурства, чтобы не хотелось спать. Трудная у вас работа, Лена? Да, она трудная, но я легкой не ищу. От легкой работы тяжелые сны снятся. Они подсели к маленькому столику, на который Лена поставила чашки с чаем. — А как вышло, что вы стали работать медицинской сестрой? Призвание? — И вот такой сестрой. — Пять лет я выхаживала мать. У нее были парализованы ноги. Вот конфеты берите. Опять совпадение. Конфеты называются каракум. Потом муж у меня очень болел. нет отбила я его. У него был врожденный порог сердца. — Так вы были замужем? — Да. — Тогда зачем? — Это я сама подумала. Так мне легче. После смерти мужа мне никто не нужен. А когда дежуришь по ночам в чужих домах, то так легче. Вот видите, Павел, как я вам доверилась. Петр Григорьевич тоже вам доверился. Не всякий может стать Змееловым, я так думаю. «Неужели они вас скрутят? Неужели скрутят?» Она поднялась. «Но я побежала. Заходите есть, загляните в холодильник. Что-нибудь, да, найдется. Водка тоже там есть. Вдруг потянет. И прошу вас, курите, не стесняйтесь. Да я сейчас вам белье постельное достану». Она вбежала в свою комнату. «Вот, на стул кладу. Только одна к вам просьба, Павел». Лена стояла уже в дверях. Если будет звонить телефон, не снимайте трубку. У меня ведь нет ни отца, ни брата. Условились? Хорошо. Спасибо вам, Лена. Побежала. Дверь за ней затворилась. Пробежали шаги по коридору. Потом проскрипел лифт, и все стихло. Не вставая, Павел дотянулся до чемоданчика, поставил его на табурет рядом с собой, достал ключ, отомкнул замки, Откинул крышку. Сперва он вынул из чемоданчика электрическую бритву, положил ее на стол. Потом вынул тысячерублевую пачку десяток, сунул ее в карман, подумал, помедлил и вынул тетрадь. В клеенчатом переплете, распухшую от записей, на переплете сохранились следы от клейкой ленты. Видно было, что тетрадь много раз обматывали этой лентой, чтобы как бы замкнуть от других.